Вадим дочитал до конца. Переполненный эмоциями, снова закурил и невидящим взглядом уставился в лобовое стекло. Думать о том, что сказать матери, больше не было надобности. Катя сделала это сама честно и открыто. — Почему же тогда так муторно на душе? Неожиданно прямо в глаза ударил яркий солнечный свет. Редкое явление для зимы. Взгляд сфокусировался, машина подъезжала к сторожовке. Остановившись у подъезда, Андрей Леонидович открыл багажник и достал чемодан. — Спасибо. — перехватил ручку Ладышев и направился к ступенькам. — Вас сегодня ждать в офисе? — осмелился уточнить Поличенко, не будучи уверенным, что шеф его услышал. Понимал, что в состоянии, в котором он сейчас находился, слушать и слышать можно только себя. — К концу дня буду. — Передайте Зине. Тем не менее, — ответил он. Попав в квартиру, Вадим разулся, отодвинул дверь встроенного шкафа, чтобы повесить одежду и... Сразу наткнулся взглядом на шубу. Катя здесь. Мелькнула мысль, которую он не успел ни порадоваться, ни огорчиться. Нет. Ее здесь не было. Как не было ставших привычными перчаток на тумбочке, сумочки, шарфика. А шуба? Этого стоило ожидать. Вздохнув первым делом, он направился в кабинет. На столе. Поверх файла с какими-то распечатками лежала смятая записка «Как ты мог, Вадим?» «Я тебе так верила, а ты все знал с самого начала». Прочитал он и от неожиданности присел на стул. «Что я знал? Что за чушь?» — не понял он и машинально скользнул взглядом по бумагам в файле. Раскуренная Екатерина Александровна, девичья фамилию Евсеева, прочитал он знакомый до мелочей текст. Трудовую деятельность начала студентка четвертого курса в газете Городские ведомости. Так вот оно что. Дошло до него. На душе стало еще муторней. Она нашла бумаги Поличенко. Как ты мог Вадим? Вернулся он к записке. «Теперь в ее глазах я полный мерзавец!» С горечью подумал он, забросил руки за голову, откинулся к спинке кресла и закрыл глаза. Кто после такого поверит, что до последнего не знал, кто она такая, влюбился по уши и лишь затем узнал в кого? «И что теперь?» — глухо застонал он. «Оправдываться?» Доказывать, что я сам не читал это досье до прошлой пятницы? Ну, какой смысл? Того, что было, уже не вернуть. Опустил он руки и машинально включил компьютер. А ведь у нее сегодня день рождения. Подарок в чемодане? Нет, надо как-то это пережить. Отболит. И встречаться не стоит. Пусть для нее все останется так, как она считает. Может, так будет легче? — вздохнул он. Раз уж включил, придется почту просмотреть. Бросил он взгляд на засветившийся монитор. Последний раз он заглядывал в почтовый ящик в понедельник днем, и за два дня там скопилось немало сообщений. Большая часть — обычная деловая переписка, но было два личных письма, заслуживающих внимания. Одно пришло с адреса Зайца, другое — от Кати. Наверное, боясь себе в том признаться, Вадим его очень ждал. Он уже привык к переписке с ней, к ее сообщениям, к ее стихам. Письмо от Андрея казалось ничем иным, как ссылкой на статью, которую он уже успел прочитать. Вадим прокрутил страницу до самого низа, Судя по комментариям, ее не просто читали и активно обсуждали. Кое-кто делился воспоминаниями о профессоре Ладышеве, кто-то его благодарил, кто-то рассуждал о журналистской этике, хвалил автора, а иные осуждали. Глянув на часы, Ладышев решил оставить комментарии на потом и открыл, наконец, письмо от Кати. Кому на самом деле оно адресовано? На первый взгляд было непонятно. Как же больно, как же невыносимо больно терять то, что свалилось тебе с небес, озарило мир ярким светом. Прости меня, моя любовь. Ты ошиблась, не ту выбрала, и отпускаю тебя туда, откуда ты пришла, в бесконечность. Спасибо тебе за твой миг. На свете обязательно найдутся двое, которых ты сделаешь счастливыми, для которых твой миг бесконечности растянется на всю жизнь. «Прости меня, моя любовь!» — дочитал он. «И меня прости!» — прошептал Вадим.